За обедом начался разговор о необходимости защищать жизнь императора, о его прошлогодней болезни и всеобщей радости, объединившей всех римлян, когда он поправился. И кто больше всех хвастался многочисленными жертвами, принесенными богам до и после его выздоровления, так это Клавдий, который мог бы еще долго распространяться о собственных заслугах перед республикой, если бы Калигула, сидевший рядом с друзилой, распоряжавшийся за столом, Неожиданно не воскликнул. «Кстати, почему я не вижу здесь Атания Секондо из всаднического сословия и нашего богатого плебея Публия Афрания Апатита?» «Атания Секондо я видел вчера. Он должен был сопровождать шествие», задумчиво протянул Авл Вителий. «Сейчас он, наверное, здесь, в Пацуоле?» «Апатита я видел, когда мы проезжали по мосту. Он стоял в лодке и размахивал флагом» добавил Луций, Кассий Хирея. «Разыщите обоих. Я желаю их видеть не позднее завтрашнего утра». Авл Вители и Луций и Кассий, понимающие, переглянулись и дружно закивали головами. «Будет исполнено. Мы их найдем, Божественный». Они тотчас поднялись со своих лож, намереваясь, очевидно, немедленно приступить к выполнению приказа. Император тоже вышел из-за стола. Он торопился осмотреть главные монументы Пасуоли, пока в амфитеатре не начались забеги колесниц, назначенные в его честь.